Глава двенадцатая. И была седьмая ночь великой любви Соломона. Странно тихие и глубоко нежны были в эту ночь ласки царя и Соломифи. Точно какая-то задумчивая печаль, осторожная стыдливость, отдалённые предчувствие, окутывали лёгкую тенью их слова, поцелуи и объятия. Глядя в окно на небо, Где ночь уже побеждала, догорающий вечер, Суламифь остановила свои глаза на ярко-голубоватой звезде, которая трепетала кротко и нежно. «Как называется эта звезда, мой возлюбленный?» спросила она. «Это звезда Сабдит», ответил царь. «Это священная звезда. А сирийские маги говорят нам, что души всех людей живут на ней после смерти тела. «Ты веришь этому, царь?» Соломон не ответил. Правая рука его была под головой Суламифи, а левую он обнимал ее, и она чувствовала его ароматное дыхание на себе, на волосах, на виске. «Может быть, мы увидимся там с тобой, царь, после того, как умрем?» спросила тревожно Суламифи. Царь опять промолчал. Ответь мне что-нибудь, возлюбленный, — робко попросила Суламифь. Тогда царь сказал, — жизнь человеческая коротка, но время бесконечно и вещество бессмертно. Человек умирает и уточняет гниением своего тела землю. Земля вскармливает колос, колос приносит зерно, Человек поглощает хлеб и питает им свое тело. Проходят тьмы, тьмы тем веков. Все в мире повторяется. Повторяются люди, звери, камни, растения. Во многообразном круговороте времени и вещества повторяемся и мы с тобою, моя возлюбленная. Это так же верно, как и то, что если мы с тобою наполним большой мешок доверху морским гравием и бросим в него всего лишь один драгоценный сапфир, то, вытаскивая много раз из мешка, ты все-таки рано или поздно извлечешь и драгоценность. Мы с тобою встретимся, Соломевь, и мы не узнаем друг друга» но с тоской и восторгом будут стремиться наши сердца навстречу, потому что мы уже встречались с тобой, моя кроткая, моя прекрасная Суламив, но мы не помним этого. Нет, царь, нет, я помню, когда ты стоял под окном моего дома и звал меня, прекрасная моя, выйди, волосы мои полны ночной росою, я узнала тебя, я вспомнила тебя, и радость, и страх овладели моим сердцем». «Скажи мне, мой царь, скажи, Соломон, вот если завтра я умру, будешь ли ты вспоминать свою смуглую девушку из виноградника, свою Суламифь?» И, прижимая ее к своей груди, царь прошептал взволнованный, «Не говори так, никогда, не говори так, о Суламифь! Ты избранная Богом, ты настоящая, ты царица души моей!» Смерть не коснется тебя. Резкий медный звук вдруг пронесся над Иерусалимом. Он долго заунывно дрожал и колебался в воздухе, и когда замолк, то долго еще плыли его трепещущие отзвуки. Это в храме изиды окончилось таинство, сказал царь. Не страшно, прекрасный прошептала соломив Темный ужас проник в мою душу. Я не хочу смерти. Я еще не успела насладиться твоими объятиями. Обойми меня, прижми меня к себе крепче. Положи меня, как печать на сердце твоем, как печать на мышце твоей. Не бойся смерти, соломив Так же сильна, как и смерть, любовь. Отгони грустные мысли. Хочешь, я расскажу тебе о войнах Давида, о пирах и охотах фараона Сусаакима? Хочешь ты услышать одну из тех сказок, которые складываются в стране Афир? Хочешь, я расскажу тебе о чудесах в Акрамаддитии? Да, мой царь, ты сам знаешь, что когда я слушаю тебя, сердце моё растет от радости. Но я хочу тебя попросить о чем-то. О, Суламиф, все, что хочешь. Проси у меня мою жизнь, я с восторгом отдам ее тебе. Я буду только жалеть, что слишком малой ценой заплатил за твою любовь. Тогда Суламиф улыбнулась в темноте от счастья и, обвив царя руками, прошептала ему на ухо. Прошу тебя, когда наступит утро, пойдем вместе туда, на виноградник. Туда, где зелень, парисы, кедры, Где около каменной стенки Ты взял руками мою душу. Прошу тебя об этом, возлюбленный, Там снова окажу я тебе ласки мои. В упоении поцеловал царь губы своей милой, Но Суламиф вдруг встала на своем ложе И прислушалась. — Что с тобой, дитя мое? Что испугало тебя? — спросил Соломон. Дожди, мой милый, сюда идут. Да, я слышу шаги. Она замолчала. И было так тихо, что они различали пение своих сердец. Легкий шорох послышался за дверью, вдруг она распахнулась быстро и беззвучно. Кто там? воскликнул слон. Но Суламифь уже спрыгнула с ложа Одним движением метнулась Навстречу темной фигуре человека С блестящим мечом в руке И тотчас же Пораженная насквозь Коротким быстрым ударом Она со слабым, точно удивленным Криком упала На пол Соломон Разбил рукой Сердоликовый экран Закрывавший свет ночной лампады. Он увидал Илиава, который стоял у двери, слегка наклонившись над телом девушки, шатаясь точно пьяный. Молодой воин под взглядом Соломона поднял голову и, встретившись глазами с гневными, страшными глазами царя, побледнел и застонал. Выражение отчаяния и ужаса исказило его черты. И вдруг, согнувшись, Прятав плащ голову, он робко, точно испуганный шакал стал выползать из комнаты. Но царь остановил его, сказав только три слова. «Кто принудил тебя?» Весь трепеща и щелкая зубами с глазами, побелевшими от страха, молодой воин уронил глухо царица Астис. «Выйди!» — приказал Соломон. «Скажи очередной страже, чтобы она стерегла тебя!» Скоро по бесчисленным комнатам дворца забегали люди с огнями. Все покои осветились. Пришли врачи, собрались военачальники и друзья царя. Старший врач сказал, «Царь теперь не поможет ни наука, ни бог». Когда извлечем меч, оставленный в ее груди, Она тотчас же умрет. Но в это время Соломиф очнулась И сказала со спокойной улыбкой «Я хочу пить!» И когда она напилась, Она снежной прекрасной улыбкой Остановила свои глаза на царе И уже больше не отводила их. А он стоял на коленях перед ложем, Весь обнаженный, как и она, не замечая, что его колени купаются в ее крови и что руки ее обыгрены алой кровью. Так, глядя на своего возлюбленного и улыбаясь кротко, говорила с трудом прекрасной Суламиви. Благодарю тебя, мой царь, за все, за твою любовь, за твою красоту. За твою мудрость, которую ты позволил мне прильнуть устами, как к сладкому источнику, дай мне поцеловать твои руки, не отнимай их от моего рта до тех пор, пока последнее дыхание не отлетит от меня. Никогда не было и не будет женщины счастливее меня. Благодарю тебя, мой царь, мой возлюбленный, мой прекрасный «Вспоминай изредка о твоей рабе, о твоей обожженной солнце, сломись!» Царь ответил ей глубоким, медленным голосом. «До тех пор, пока люди будут любить друг друга, пока красота души и тела будет самой лучшей и самой сладкой мечтой в мире, До тех пор клянусь тебе, Суламифи, Имя твое во многие века Будет произноситься с умилением и благодарностью. К утру Суламифи не стало. Тогда царь встал, Велел дать себе умыться И надел самый роскошный пурпуровый хитон, Вышитый золотыми скоробеями, и возложил на свою голову венец из кроваво-красных рубинов. После этого он подозвал к себе Ванею и сказал спокойно. «Ванея, ты пойдешь и умертвишь Элиава». Но старик закрыл лицо руками и упал ниц перед царем. «Царь, Элиав, мой внук!» «Ты слышал меня, Ванея?» «Царь, прости меня!» Не угрожай мне своим гневом, прикажи это сделать кому-нибудь другому. Элиав, выйди из дворца, побежал в храм и схватился за рога жертвенника. Я стар, смерть моя близка, я не смею взять на свою душу этого двойного преступления. Но царь возразил, однако, когда я поручил тебе умертвить моего брата Адонию, также схватившегося за священные рога жертвенника, «Разве ты ослушался меня, Ванея?» «Прости меня!» «Пощади меня, царь!» «Подними лицо твое!» — приказал Соломон. И когда Ванея поднял голову и увидел глаза царя, он быстро встал с пола, и послушно направился к выходу. Затем, обратившись к Акисаару, начальнику и смотрителю дворца, он приказал «Царицу я не хочу предавать смертью. Пусть она живет, как хочет, и умирает, где хочет, но никогда она не увидит более моего лица. Сегодня, Акисаар, ты снарядишь караван». И проводишь царицу до гавани в Афии, а оттуда в Египет, к фараону Сусаакиму. Теперь пусть все выйдут. И оставшись один лицом к лицу с телом Суламифи, он долго глядел на ее прекрасные черты. Лицо ее было бело, и никогда оно не было так красиво при ее жизни». Полуоткрытые губы, которые всего час тому назад целовал Соломон, улыбались загадочно и блаженно. И зубы, еще влажные, чуть-чуть поблескивали из них. Долго глядел царь на свою мертвую возлюбленную, потом тихо прикоснулся пальцем к ее лбу, уже начавшему терять теплоту жизни, и медленными шагами Вышел из покоя. За дверями его дожидался первосвященник Азария, сын Садокии. Приблизившись к царю, он спросил, «Что нам делать с телом этой женщины? Теперь суббота». И вспомнил царь, как много лет тому назад скончался его отец и лежал на песке и уже начал быстро разлагаться, Собаки, привлеченные запахом падали, уже бродили вокруг него с горящими от голода и жадности глазами. И как и теперь, спросил его первосвященник, отец Азарии, дряхлый старик, «Вот лежит твой отец. Собаки могут растерзать его труп. Что нам делать?» Почтить ли память царя и осквернить субботу, или соблюсти субботу, но оставить труп твоего отца на съедение собакам? Тогда ответил Соломон, оставить. Живая собака лучше мертвого льва. И когда теперь, после слов первосвященника, вспомнил он это, то сердце его жалость от печали и страха. Ничего не ответив первосвященнику, он пошел дальше, в залу судилища. Как и всегда по утрам, двое его песцов, Ильихафер и Ахия, уже лежали на циновках по обе стороны трона, держа на готове свертки папируса, тростника чернила. При входе царя они встали и поклонились ему до земли. Царь же сел на свой трон и слоновой кости с золотыми украшениями, оперся локтем на спину золотого льва И, склонив голову на ладонь, приказал Пишите Положи меня Как печать на сердце твоем Как перстень На руке твоей Потому что Крепка, как смерть Любовь И жестока, как ад Ревность Стрелы ее Стрелы огненные И, помолчав так долго, что песцы в тревоге затаили дыхание, он сказал «Оставьте меня одного». И весь день до первых вечерних теней Оставался царь один на один со своими мыслями. И никто не осмелился войти в громадную, пустую залу судилищ.